Наученный горьким опытом, я попробовал очень аккуратно прикрыть дверь гаража. Буквально усилием одного пальца. Она сначала не желала сдвигаться с места, но постепенно, словно нехотя, стала менять свое положение. Сразу же отпустил палец, но дверь не подумала останавливаться, а продолжала безумно медленно ползти дальше, будто обладала огромной инерцией. Следить за ней все равно, что смотреть на минутную стрелку. «Это какое-то инерционное поле!» Забывшись, пробормотал я вслух, рассматривая свою руку. «Или даже темпоральное, но уж чересчур фантастично!» «Ты о чем, бро? Какое поле?» «Инерционное. Это не мир замедлился, это мы с тобой, дорогой ты мой брат по разуму Алонзо, ускорились!» «Давай-ка вспоминай, как это все случилось!» «Ну как?» «Да вот так это дерьмо и случилось! Двери открыл, гляжу, нехилый аппарат стоит, ключики вот они!» Только хотел ключи в мотоцикл воткнуть, да по газам отсюда, как сзади что-то полыхнет зеленым. Я только успел подумать, что хозяин меня, ну, типа ты битой приложил по комполу или чем-то еще похлещей. Вырубился сразу, очнулся, тут двери летают. Он потёр коротко стриженную кучерявую шевелюру на затылке и смешно как-то по-детски сморщил нос. Странно, но никакой злости к воришке я не чувствовал. Может быть, именно потому, что кража так до конца и не состоялась? Эй, бро! «А я так и не понял!» На лице парня появилось задумчивое выражение. «Ты говоришь, что это все нормально?» Он неопределенно мотнул головой куда-то в сторону. «Вот эти вот все зомби, будь они неладны, они, значит, нормальные? А мы, по-твоему, стали ненормальными?» Что-то нас ускорило, понимаешь, мы стали двигаться и жить быстрее, а остальные люди живут нормально, как и прежде. Квик остановился и тупо уставился на меня. «Нормально!» «Сказал тоже». Он недоверчиво усмехнулся и вдруг, схватив меня за руку, потянул за собой. Мы быстрым шагом пересекли улицу. Квик вцепился в руку, словно боясь, что я испарюсь, и он останется один на один с этим странным миром. Алонзо явно направлялся к коттеджу Майкла и Мигеля. Майкл работал в соседнем отделе. Они там как раз занимались обслуживанием ускорителя, а Мигель был его другом. Ну, в общем, они давно жили вместе. Мигель в молодости играл за аризонских кардиналов и знал много спортивных баек. Мы завернули за угол и оказались аккурат возле открытого гаража Майкла. Судя по мизансцене, тот как раз выгнал из него мустанг и что-то оживленно пытался втолковать Мигелю, вышедшему проводить его на работу. Трудно сказать, что эту парочку связывало. Майкл был занудливым педантом. По слухам, сослуживцы его сторонились, да и мое общение с соседом ограничивалось сухим приветствием при встрече. Вик несколько раз задумчивым видом обошел обе застывшие фигуры. А я не удержался и улыбнулся Выглядели они и впрямь комично Майкл с сердитым видом что-то выговаривал возвышающемуся над ним на две головы Мигелю Взмах руки бывшего спортсмена позволял предположить Что он от чего-то отказывается, либо не согласен Но поскольку этот взмах выглядел бесконечно растянутым во времени Могло показаться, что Мигель хочет ударить Майкла Конецквик перестал нарезать вокруг них круги и остановился «Вот, гляди!» Он шагнул вперед «Я иду, а этот стоит!» «И рот как дурак разинул!» Майкл тем временем опять начал бесконечно медленно раскрывать рот. «А ты говоришь нормально!» «Ну и что же? Просто мы очень быстро двигаемся и чувствуем, поэтому нам кажется, что все другие неподвижны!» «Все это странно, бро!» «Ладно, пошли куда шли, я тебе по дороге попытаюсь все объяснить!» Мы пошли обратно в сторону бара «Василя», И я основным видом принялся рас толковывать Квику тот раздел классической физики, который трактует вопросы движения и скорости. Абсолютной скорости не бывает, понимаешь? Скорость тела вычисляется относительно другого объекта, который мы условно считаем неподвижным. По каким-то причинам изменилась наша скорость относительно Земли, а у других людей она осталась прежней. Поэтому нам и кажется, что они стоят на месте. Вик взглянул с подозрительностью человека, которому на распродаже пытаются всучить просроченный товар. А «Вот представь себе, например, что ты едешь в автомобиле со скоростью 60 миль в час». На всякий случай взглянул на реакцию спутника, надеясь, что тот успевает следить за объяснением. «Представил? А какой автомобиль?» — вдруг спросил он. Теперь пришла моя очередь тупо смотреть на Алонсо. «Ну это смотря какой автомобиль!» — солидно произнес парнишка. «Если это какой-то древний корвет, то да, больше не выжмешь!» Квик мечтательно почесал затылок. «А вот если Stingrace 7 этого года выпуска, то тогда не меньше 150!» «Ладно, ничего не оставалось, как принять правила игры. Пусть будет 150 миль в час. Но это будет скорость машины относительно Земли, верно?» В ответ Алонзо пожал плечами. «А если рядом с твоей машиной едет другая, со скоростью, скажем, 140 миль в час... «То относительно нее твоя скорость будет уже только 10, правильно?» Он нахмурил лоб и засопел, усиленно соображая. «А на спидометре?» «Что на спидометре?» «А спидометр сколько показывает?» «На спидометре твоего Стингрея Си-7 будет, конечно, 150, но ведь это относительно земли». «Ну вот же, 150, а ты говоришь 10!» Он усмехнулся, как человек, окончательно посрамивший противника. Я было уже собрался начать новое рассуждение, но увидел, что парень не испытывает ни малейшего интереса к предмету разговора. У случайного знакомого полностью отсутствовала способность абстрактно мыслить. Он совершенно не понимал элементарных вещей и, похоже, думал, что его пытаются обвести вокруг пальца. Когда мы почти поравнялись с моим домом, оказалось, что в голове парнишки все же происходила какая-то мыслительная работа. «Значит, мы быстро, а не медленно!» «Кто они?» — спросил я. — Ну вообще! Это! Он обвел рукой широкий круг, показывая, что имеет в виду все, что видит вокруг, а, возможно, и человечество в целом. — Конечно, гораздо медленнее, чем мы! Квик задумался. — Выходит, что им нас не поймать! — Не поймать, — ответил я неуверенно. — А зачем, собственно, нас ловить? Никто и не собирается скрываться. Алонзо засмеялся, взглянув с хитрецой, выдал. — Вау, да это ведь круто, чувак! «Мы самые быстрые в мире!» И потом продолжил без перехода. «Только мы же собирались пойти пожрать!» Поразительно, как быстро менялось настроение случайного знакомого. Идея была здравой, но для ее реализации не хватало самой малости. «А сейчас только переоденусь и бумажник возьму. Как видишь, я еще в пижаме и не имею привычки набивать ее карманы деньгами на сон грядущий». «Ну, давай тогда шустрее, бро! Я тебя вон там на качелях подожду!» Шустрее не получилось. Процесс снятия пижамы напоминал раздевание в бетоне. Та часть ткани, что касалась тела, скользила свободно, но как только отделялась хоть на миллиметр, становилось все непослушнее и дубовее. Я физически ощущал, насколько далеко простирается это непонятное инерционное или временное поле, захватившее в плен родную телесную оболочку. Буквально сантиметров пять, не больше. Тем не менее, изрядно помучившись, Все-таки смог избавиться от пижамы, хотя и порвал ее в нескольких местах. Шорты пришлось вначале прижать к ногам и уже потом постепенно вползать в них. Подобным же образом поступил с Майкой. Предельно осторожно, но чертыхаясь, на чем свет стоит. Даже целую одел, не порвал. А еще хотел на Аляску переезжать. Случись такая фигня на Аляске, вот я бы замаялся теплую куртку и ботинки надевать» столь же осторожно обойдясь с легкими кожаными мокасинами, удалось почти безболезненно обуться. Уже привычно тягучий процесс извлечения бумажника из спортивной сумки не занял много времени. Квик терпеливо ждал возле качелей, стоящих на границе газона и пешеходной дорожки. Качели эти остались от прежних владельцев коттеджа, но я не спешил их убирать. Мало ли чего случится. Говорят, дети — штука внезапная. — Они не качаются! — Завидев меня, обиженно бросил Алонзо. «Дерьмо! Они не качаются!» «Я люблю качели!» «Я тоже люблю качели, Квик!» «Дерьмо, что они не качаются, но это круто быть таким быстрым! Смотри, чувак!» И он помахал у меня перед носом пластиковой карточкой. «Платиновое, понял? Этот лох на ней код написал, запомнить не может!» Презрительно воскликнул Квик, кивнув головой в сторону улицы. По проезжей части со скоростью улитки мчался серебристый понтяк с откидным верхом. Седой, импозантный мужчина легко и уверенно вёл машину одной левой, а правой держал за руку сидящую рядом девушку. Её ярко-рыжие волосы трепал встречный ветер, но для нас она была практически неподвижна. — Ты их ограбил, Квик? — Так это лох ничего и не заметил. Смотри, он даже не видит меня. Алонзо подошел вплотную к кабриолету и помахал рукой перед глазами водителя. Тот не пошевельнулся. — Квик, ты не понял, зачем их грабить? Ты же вор! — И ни капли не стыдно. «А ты попробуй, бро, не воруй, вырасти в черном квартале!» Внезапно ощерился парень, и я понял, что говорить с ним на эту тему бесполезно. Совершенно другая мораль, другие устои и взгляды. Но кроме Квика на данный момент поговорить было вовсе не с кем. Придется терпеть его общество. Вот уж повезло, так повезло. «Пошли в бар!» сказал я, и Квик с легкостью согласился, мгновенно сменив настроение на благодушное и почти дружеское. «Точняк! Погнали, бро! А то уже кишка кишке бьет по башке!» Он заразительно засмеялся, и мы двинулись в сторону висящей над куполом энергоустановки птицы. За это время она успела сделать несколько взмахов крыльями, отметил я. Если бы точно знать сколько, то ее можно было бы использовать как импровизированные часы, Субъективно, по моим ощущениям, с момента пробуждения прошло максимум полчаса. Во сколько же раз мы с Квиком движемся быстрее всего остального мира? Триста? Четыреста? Где-то так получается. А сколько тогда энергии тратим? Ах, вот она в чем причина этого дикого голода! Бар Василия в это время уже открыт. Сотрудники нашего института частенько забегают в его кондиционированный уют на утренний кофе а перебравшая вчера по поводу какой-то там Сью на утреннее пиво. Я тихонько усмехнулся. Все недавно случившиеся в личной жизни перипетии внезапно отошли на второй план. Исчезли куда-то. Какая там к черту Сьюзан? Она совсем ничего не значит. Вообще весь мир ничего не значит. Остался только я и вот этот темнокожий дружелюбный воришка. Идет себе рядом, песенку насвистывает. Рэп похоже. Слава Господу, со слухом у него все в порядке, не фальшивит. И хоть как-то оттеняет этот уже привычный бумажный шум ветра, сопровождающий сегодняшнее странное утро. Тут мне неожиданно пришла в голову одна мысль. Начисто забыв про Квика, я остановился, присел прямо на бордюр тротуара и уставился на ручные часы, которые так и не снялся вчерашнего вечера. Целых пять минут я считал по своему пульсу, Смотрел на секундную стрелку и, наконец, убедился, что она движется и что она прошла за это время одну секунду. Секунда и моих, хотя и приблизительных пять минут. Выходило, что мир замедлился в триста раз. Или, точнее, мы ускорились в той же пропорции. Мне стало дурно, но я продолжил свои вычисления. Средняя скорость человека — три мили в час. Делим на 60 минут, потом на 60 секунд, имеем где-то чуть меньше 4,5 фута в секунду. Мы только что выяснили, что живем в 300 раз быстрее остального мира. Умножаем и получаем почти 900 миль в час! Это сверхзвуковая скорость. Понятно, отчего воздух вокруг так свистит. И резко остановиться невозможно, инерция несет дальше. Приходится замедлять шаги перед остановкой, но это умение пришло как-то само собой. Видимо, в человеческом мозгу встроены какие-то предохранители именно для этого случая. Сомневаюсь, что мы с Квиком первые и единственные представители человечества, попавшие в такую передрягу. Темна и полна недосказанностей людская история. От всех этих размышлений отвлекла очередная порция ругательств Алонзо, остановившегося возле банкомата на входе в бар. Я присмотрелся и чуть не рассмеялся в голос – Парень с огромным усердием пытался вставить в прорезь банкомата украденную пластиковую карточку. Пыхтел и морщил свой круглый нос. «Твою мать, дерьмо! Да чтоб вы все сдохли!» Орал он, но упрямый механизм не желал принять кусочек пластика вовнутрь. Я прикинул, что сейчас творится в мозгу у Квика. «Вот ведь в руках карточка, вот пин-код от нее! Владелец еще когда хватится пропажи, а денег не снять!» Представляю расстройство бедного вора. Я прошел внутрь бара, обогнул высевшуюся за стойкой статую Василя, очень аккуратно, чтобы не порвать, взял с полки две банки пива и вышел к продолжавшему изливать гнев Алонзо. «Держи!» Он схватил банку, все еще находясь во власти благородного воровского гнева, открыл и жадно присосался к живительной влаге. Я не применил последовать его примеру. С каждым глотком расцветка мира приобретала новую яркость — Из серого похмельного он потихоньку превращался в цветной и уютный, несмотря на это чертово ускорение. — Алонзо, а зачем тебе деньги? Этот вопрос напрочь добил парня. — Как? — только и смог вымолвить он, даже забыв о ругательствах. — Так, будь другом, сходи, возьми там еще пару банок пива. Только сначала обхвати ее ладонью, чтобы она как бы приросла к тебе, и тяни медленно, а то порвешь. Что-то быстро пиво в банке закончилось. Потрясенный до глубины души Алонзо покорно исчез в темном дверном проеме и вскоре появился с двумя новыми банками пива. «Это что? Это что ж получается? Это деньги не нужны, что ли, бро? Деньги? Деньги!» И он захохотал, как безумный, кружась и приседая на каждом шагу. «Деньги!» «Побочный эффект ускорения. Пиво-то давай!» В ответ рассмеялся я, и мы вполне дружески одновременно щелкнули жестяными колечками на банках. Но если с пивом все было нормально, то процесс поедания салата вызвал определенные трудности. Все та же пятисантиметровая граница поля, окутывающего наши тела, заставляла буквально вытаскивать вилкой кусочки салата из их сомнамбулического состояния. В конце концов пришлось взять вилку чуть ли не за сами зубья. Тогда дело пошло куда продуктивнее». Алонзо не стал заморачиваться с салатом и ухватился сразу же за стейк-филе-миньон, парочку которых умыкнул прямо из духового шкафа. Блаженно жмуря глаза, Квик откусывал большими кусками, зажав мясо в кулаках и никаких проблем с разницей во времени не испытывал. Глубины временного поля хватало на весь стейк. «Жарко вот только!» — пожаловался Алонзо в перерыве между циклами поглощения пищи. «Искупаться бы!» «Пляж-то рукой подать!» я показал в направлении водохранилища МИД. И вправду, пляж у нас был недалеко. Правда, узенький и совсем небольшой, зажатый между прибрежных скал Колорадо. Я не любил его за непредсказуемость глубины, хотя на самом деле это была вина не пляжа. Просто уровень реки Колорадо часто меняется. В период низкой воды, конечно, красиво смотрятся прибрежные скалы, а ним широкой белой полосой отмечена граница высокой воды, а когда уровень реки падает до минимума, Среди водохранилища становятся видны руины затопленного города. Жутко и романтично. — А погнали, бро! Сейчас только еще пиво прихвачу. Жарко! — Куда в тебя лезет-то? — улыбнулся я, представив, как Квик сейчас попытается искупаться. Я-то сегодня уже имел опыт с мыванием. Жара и вправду была совсем не утренней. А все из-за скорости передвижения, поэтому против пива возражений не последовало. Залитая пенным напитком похмелье унеслось куда-то в прошлое, оставив после себя только легкую слабость и несильное состояние опьянения. Так что еще одна баночка вряд ли повредит. Я ж не алкоголик, просто пиво люблю. А вот вчера еще эта размолвочка с сучкой… Ай, ну ее, лучше не вспоминать. Путь до залива занял совсем немного времени, и на счастье в это время года вода высокая. Это значит, не нужно ползти по белесым камням куда-то вниз к благословенной жидкости, из которой когда-то вышли мы все. Едва пришел на пляж, вот те сразу и вода. Здорово. Квик растаяла от удовольствия увидев озеро и забыла обо всем. Да еще и выпитая взяла действия. Он выпустил из рук банку и, как был, не раздеваясь, побежал к воде, намереваясь прошлепать по мели и упасть в живительную влагу там, где поглубже. Стой, дурак! Заорал я, успев на лету подхватить одну, все более замедляющуюся банку, но было поздно. Квик успел сделать пару шагов по воде, поскользнулся, словно на льду, и покатился по поверхности озера, будто хоккейная шайба. «Это что за дерьмо?» — взвыл он, встав на колени и протягивая к берегу руки. Но не дать не взять, молящийся грешник. Тем временем его колени медленно, но уверенно погружались в воду. «Вылезай быстрее, Алонзо! Бегом сюда! Утонешь же!» До парня дошла серьезность положения, он взвизнул и, буксуя на всех четырех конечностях, рванул с глубокого места к берегу. Так и добежал на четвереньках, как дорвавшийся до прогулки триер. Тяжело дыша, сел рядом на камешек. В глазах испуг. Понял, что засосало бы его в воду, как в болото. Испугался. — Да, не получится из тебя, Христа, — ухмыльнулся я. Тот по воде на двух ногах ходил. — Дерьмо! Больно, оказывается! — Пожаловался Квик, потирая ушибленные локти и полностью игнорируя подколку. Именно в этот момент вторая, так и не пойманная банка пива достигла скальной породы, начала вжиматься, вминаться в нее, дала трещину. Я философски открыл другую, сделал несколько глотков и передал незадачливому купальщику. На, остынь немножко. — Пиво жалко! — пробормотал Квик, следя взглядом за сминающейся банкой. Из нее медленно росла желтая, начавшая пениться, кудрявая струя. «Пей это пока. Фонтанчик вырастет немножко. Можно будет успеть и к нему приложиться. Мышь с тобою быстрые». «Точняк, а я и забыл!» Радостно воскликнул Квик, и я уже не удивился резкой смене его настроения. «Все-таки жизнерадостные ребята, эти афроамериканцы. Вот все вокруг будет плохо, он найдет самую маленькую причину посмеяться и будет счастлив». «Здорово ведь» если разобраться. — Слушай, бро, а штаны-то у меня намокли! Я чуть не поперхнулся.